Глава 4. То, что в этом не центральном и отнюдь не фешенебельном районе вдруг вспыхнула перестрелка, едва ли должно было взволновать руководителей операции. Даже и спокойные времена-то, что происходило на гигантской, неизвестно кому принадлежащей территории, не слишком волновало окружающих. Но могло бы сейчас несколько особо бдительных граждан позвонить в отделение милиции или службу спасения, мол, стреляют тут где-то. за заборами. Так сначала нужно еще разобраться, не кавказскую ли свадьбу справляют поблизости, или просто мальчишки-петарды раздобыли и развлекаются. А если даже какой-то бдительный дежурный вдруг вышлет наряд посмотреть, разобраться, так его остановят на дальних подступах. Вежливые мужчины с серьезными документами объяснят, что операция проводится на другом, чем окружное отделение милиции уровней. И все на этом. Кстати, руководство пока не вмешивалось, а вот сразу три командира среднего звена, руководящие тремя группами зубров для силового обеспечения, специалистов интеллектуального профиля для захвата основных фигурантов и немедленной с ними работы и того самого взвода прикрытия, что должен был исключить любое вмешательство из них, причем не только патрулей ППС, оказались... поставленный в тупик. Двое силовиков должны были при возникновении нештатной ситуации доложить по команде, получить необходимые указания и продолжить выполнение задачи, что они сейчас и пытались сделать. А вот третий аналитик сразу понял, что операция уже сорвана. Раз началась стрельба, вместо необходимых на самом верху пленных им достанутся только трупы, причем исключительно бойцов прикрытия. Главари непременно уйдут. Есть у них такая мерзкая способность, что сегодня уже дважды подтверждалась. Значит, операцию надо сворачивать, пока не поздно, и возвращаться к месту постоянной дислокации. Беда в том, что этому третьему первые два не подчинялись. У них были свои командиры и свои инструкции. А для согласования разногласий как раз и был развернут ППУ в минивэне. Решение могли принять только там. Значит, приостановка движения, закрепление на достигнутых рубежах, Доклад, ожидание новых инструкций, перегруппировка. Вот, считая и все, нечего было и затеваться. В таких делах потеря темпа равнозначно проигрышу партии. И с самим докладом тоже не заладилось. Зубры и взаимодействующие с ними формирования даже в условиях почти уже достигнутой победы все же не расслаблялись, не позволяли себе пользоваться для оперативной связи мобильными телефонами, как армейские офицеры противостоящих сторон в постоянно полыхающих на территории бывшего СССР локалистов. Войнах. У них имелись специальные отнюдь нероссийского производства полевые рации со скользящей волной, согласуемой между приемниками компьютерно по отдельной программе. То есть пеленгация и перехват разговора в режиме реального времени исключался. Если только на противника не станет работать сам начальник службы связи, знающий все характеристики радиостанции, частоту и амплитуду модуляций, саму программу и всю линейку кодов доступа. В этом смысле переговорники, которыми пользовались печенеги, были гораздо удобнее. У себя они представляли последнее секретнейшее достижение технической мысли, а с точки зрения здешнего 21 века были настолько примитивны и работали в таких диапазонах, что для их перехвата подходящей аппаратуры просто не имелось в широком доступе. Это примерно как американские методики стелс – прекрасно защищали самолеты от современных радаров, но оказались совершенно бессильны против стоящих на вооружении у сербов древних советских РЛС, работавших в метровом диапазоне. Герта подкатилась на своих роликах спокойно стоящему минивену, заведомо поставленному так, что и свобода маневра обеспечивалась, и никакие пункты ПДД не нарушались. Машина выглядела пустой. ни лучика света из-под шторок, ни шевеления внутри. По крайней мере, так должно было показаться случайному прохожему или совершающему свой ежевечерний круг поверенной территории экипажу ДПС. Валькирия на своих роликах выглядела совершенно естественно, даже когда чуть не наткнулась на инвалида в кресле на колесах, совершавшего вечерний эмоцион. Рванулась в сторону, кое-как объехала старика со старушкой, зацепилась за электрический столб и с маху ударилась прямо о широкую сдвижную дверь микроавтобуса, обращенную к тротуару. И тут же тренированно отметила недостаточную подготовленность своих клиентов. Гулкий удар, 70-килограммовый, Во всем снаряжении девицы, помноженный на квадрат ее же скорости в тонкий, срезонированный лист автомобильной двери, заставил кого-то, сидящего к ней вплотную, чисто автоматически отодвинуть край оконной шторки, взглянуть, что случилось. Особого значения для планов Герты... Это не имело. Она и так успевала, но все же внимание противника было дополнительно отвлечено. Никогда ведь не знаешь, не столкнешься ли вдруг с мастером за три секунды выпускающим весь барабан кольта одинарного действия подброшенный двадцати пяти центовик. Маловероятно, но раз такие люди достоверно существуют, от чего бы вашим путям однажды не пересечься. Она рывком распахнула дверь. Незапертую, а ведь специалисты советуют во избежание нападения уличных грабителей всегда фиксировать замок изнутри, увидела пятерых мужчин в разных позах, сидящих в салоне, кто с ноутбуком, кто перед светящимся стационарным монитором, и затылок шестого на водительском месте, вопреки всем правилам курящего, пусть и аккуратно выпуская дым поверх чуть приспущенного стекла в сторону проезжей части. Оттуда заметить эти дискретные струйки мгновенно рассеивающегося дыма было практически невозможно, но тем не менее... Герта нажала кнопку уже готового к действию. Блок универсала и экипаж машины боевой дружно повалился на пол, друг на друга, на пульт, чего-то радиоэлектронного и на рулевую баранку. Здесь дело сделано. Валькирия, оглянувшись и не заметив, чтобы кто-то заинтересовался ее задержкой возле минивэна, скользнула внутрь и задвинула за собой дверь. Подождала минуту-другую, наблюдая через лобовое стекло из-за шторок. Все вокруг снаружи тихо, спокойно. Внутри тоже клиенты в той самой кондиции, что и гарантировалось инструкции инструкцией к портсигару. Она сбросила с ног неуклюжие ботинки с роликами, раздвинула створки стеклянной перегородки, отделяющей салон от водительского отсека. Подхватила отнюдь не хрупкой коллекции мужика подмышки, и выдернула его, как морковку из грядки. Помогло ей то, что у парализованных блок-универсалом поперечно-полосатые мышцы значительно расслабляются, а гладкие остаются в тонусе, и они не становятся такими свинцово-тяжелыми, как покойники. Приложился водитель головой об угол приборного столика основательно, но это девушке было совсем безразлично. Он явно не относился к объектам, заслуживающим аккуратного обращения. Доставать из рюкзака кеды, переобуваться было некогда — Герта, подобно профессиональной женщине-змеей из цирка, по сложной траектории изящно скользнула к рулю ногами вперед в одних носках. Даже удобнее педали лучше чувствовать. Завела мотор, включила скорость, и поворотник начала отпускать сцепление и на тебе. Не было печали. Слева прямо к дверце прижался патрульный Ford Фокус». Через опущенное стекло на «Валькирию» весьма нелюбезно смотрел старший лейтенант. Возрастом под сорок. Морды же огряден, как писали во время Ломоносова и Третьяковского. Заглушите мотор, девушка. Как-то эта девушка некрасиво прозвучала, будто гаишник собирался произнести совсем другое слово, но в последний момент сдержался. А в чем дело? Я ничего не нарушала. Повторить? «Глуши моторы, давай документы». Разговор начал приобретать совсем нехорошую окраску, если на «ты» и патрульный заговорил. Разве что мент Гертель легко научил здешнему диалекту, стоял где-то в укрытии и пронаблюдал всю сценку, действительно со стороны очень некрасиво выглядевшую. Вон и короткий аксу у него на коленях лежит. Гаишник явно готов применить его в следующей мизансцене. «И как же ты это собираешься делать?» Насмешливо подумала Герта. Палец на спусковом крючке, а ствол направлен в бок напарнику? Развернуться в тесной машине на 180 градусов по горизонтали и одновременно ухитриться поднять автомат на 90 по вертикали, чтобы весьма относительно прийти в подходящую для стрельбы позицию? Ну-ну. Сейчас, гражданин начальник, уже начинаю искать права. Они у меня в каком-то кармане. А джинсы узкие, может, я лучше из машины выйду? Выходи, выходи. Гаишник чуть успокоился. «Людей в салоне он явно не видел и решил, что просто хиповая девица решила на чужой машине прокатиться. Причем девица очень ничего из себя. Глядишь, еще и под кайфом. Наверное, стоит изъять документы, посадить в машину, а потом в подходящем месте договориться на заднем сидении по-хорошему. Нет уж, извини, коллега, но мне с тобой сейчас вступать в обсуждение разницы наших взглядов на одно и то же событие досуг подумала Герта». «Сейчас протрону чуть-чуть, а то мы с вами движение загораживаем». Очаровательно смущенно, улыбаясь, нарушительница, не ожидая реакции собеседников, немного отпустила сцепление. мини продвинулся вперед метр на три, скрежетнув краем порога о высокий бордюр. Менты совершенно машинально повторили ее маневр. Вот и хорошо, не будут теперь загораживать полосу, привлекать ненужное внимание. Герта спрыгнула на еще теплый асфальт. В долю секунды оказалась рядом с фокусом, держа блок «Универсал» на уровне пояса, нажала кнопку. Режим парализатора был выставлен на минимум. Полчасика отдохнут утомленные службы, потом долго будут соображать, что и почем. Вреда им не случится. И никто по ночному времени, стоящий у обочины машины, кроме другого экипажа, проезжая, вдруг мимо не заинтересуется. Люди приучены, внимание этих ребят без повода привлекать не стоит. Если вдруг захотелось им вздремнуть на рабочем месте, ну и пожалуйста, всем окружающим от этого только лучше. Герта сильно надавила на верхний край бокового водительского стекла, перегнулась внутрь салона, схватила оба аксу, тот, что на коленях старшего лейтенанта, и второй на заднем сиденье. Очень ей эти изящные игрушки понравились. Вернется домой, оформит разрешение и будет ходить с ним на службу. на зависть прочим девицам. Она даже забыла в азарте, что имеет на ближайшее будущее несколько другие планы, на фоне которых эти два автомата, как утащенные в детском саду у соседа по песочнице лопатка и ведро, так ей ведь биологически не намного и больше, лет девятнадцать примерно. В эти годы кому бриллианты, полкарата, весь свет заставят? Кому прозрачные гарнитурчики из галереи Лафаэт? А баронессе автоматы совсем новенькие, кстати. Девушка аккуратно, чтобы не зацепить бампером грустную забытую хозяином приору, на палец, покрытую пылью, вырулила на полосу и влилась в удивительно свободный поток движения. Держа руль одной рукой, другой включила вызов секонда. «Порядок, машина у меня. Клиенты в машине». Прошло без осложнений. а двух мелких эпизодах она распространяться не стала. Есть, поняла. Мои предложения через полкилометра по ту сторону моста. Останавливаюсь, привожу одного в чувство и начинаю слушать эфир. А может, господин полковник, приказать, чтобы он своей банде общий отход скомандовал, типа «Нас предали, спасайся, кто может?» «Пусть бегут, ищут свою машину, а вы аккуратненько». Герде такой выход из боя казался оптимальным. Ей очень не хотелось, чтобы... Шальная пуля задела кого-то из своих. Гомеостат гомеостатом, но если экспансивная пуля в голову, потребуется не один месяц стационарного лечения и без гарантии, что сложные интеллектуальные функции восстановятся. Очень вероятно, что человек, хоть и со стопроцентно регенерированным мозгом, превратится в дауна, если не хуже. Секонд мыслил иначе. отпускает на волю полсотни вооруженных боевиков, ориентированных именно на тотальную зачистку Москвы от перспективных бойцов с новым режимом и их вдохновителей – ничуть не разумная идея. Это весной 45 го можно было пацанов из гитлер просто выпороть, отняв «Панцерфауст». 98-й Ка, после чего отправить к маме, поскольку папа, скорее всего, сам уже гниет под Москвой, Сталинградом или Минском. А сейчас все только начинается, и гуманизм в данном случае – прямая помощь врагу. Принимается ровно наполовину. Займи неуязвимую позицию одного активизируй, кто там самый главный, сама разберешься, и пусть он передаст всем группам. Выполнение задачи продолжать, сопротивление подавить, захват всех намеченных личностей живыми и здоровыми обеспечить любой ценой. В этом духе, как это должно звучать в их системе координат, выяснив процессе. Работы баронесса сорок веков смотрят на тебя с вершины этих пирамид. Герта вдруг... Опять с острым сожалением подумала, что, наверное, зря она не сумела добиться настоящего внимания со стороны этих странных, но крайне привлекательных близнецов. Лучше бы, конечно, если бы это был Фёст. А Митлёв? А Митлёв это совсем-совсем не то. После сегодняшней ночи это стало ей отчётливо ясно. Да, не противен, влюблён, умеет сделать девушке приятно, но никак не герой её романа. Как инструмент достижения определённых целей, конечно, сгодится на определённое время, а потом она сообразит, как устроить свою жизнь. Этому её специально учили. Может показаться странным, но такие мысли пришли Герте в голову в совсем неподходящее время. И они противоречили тому, что она же думала всего вчера. Но не нужно забывать о ее биологическом эмоциональном возрасте. И что она, как и вся их великолепная семерка, девушка весьма романтического склада личности. И вот выдалась в череде боев короткая передышка, мысли сразу же потекли по совсем другому руслу. Да и пережитая ночью гормональная буря... Так до конца и не утихло еще. А во всем этом виноваты не только неизвестно от каких родителей доставшиеся ей гены, но и воспитательное воздействие на незафиксированные матрицы Валькирии, Лихарева, Сильви, а в особенности Натальи Андреевны Воронцовой, да и Майи Ляховой, жены Секонда и своячницы Фёста, о которых Герта сейчас подумала. Впрочем, следующие секунды баронесса забыла обо всех этих глупостях и полностью переключилась на непосредственную задачу. В несколько поворотов во внутридомовых проездах две поперек пересеченные магистрали, мост и мини остановился у глухого кирпичного забора старинной церкви. С другой стороны переулка обширный сквер, полого спускающийся к Москве реке. Едва ли кто-то в ближайшее время ей здесь помешает. А попробует? Ему же хуже. Герта проверила, нет ли в машине действующих противоугонных маячков, связанных с GPS или глонасом. Вроде бы нет. Можно продолжать. Она решила начать с человека, кулем застывшего между спинкой сиденья, бортом машины и поперечным столиком с агрегатом, похожим одновременно на стационарный компьютер, армейскую радиостанцию и пульт диджея на дискотеке. Он здесь, если и не начальник, то наверняка наиболее информированный сотрудник, разработает с такой аппаратурой. Через несколько минут тот очнулся, то есть пришел в сознание, не до конца восстановив двигательные функции. Едва ли переход к реальности доставил ему удовольствие. Напротив сидела девушка, чье изображение – Её ориентировочные данные имелись в памяти и человека, и его электронной машины. Прелестное лицо и очень жёсткий взгляд. В руках у неё поблёскивал жирным золотым оттенком массивный мужской портсигар. Она взяла из него сигарету двумя пальцами и элегантно, оставляя руку, закурила. «Ты меня слышишь? Понимаешь?» Мужчина, как бы заново, учаясь пользоваться голосовыми связками, просипел, «Что да, слышит. Что вы со мной сделали? Я тело не чувствую. Что-то с позвоночником? Ах, как вы все начинаете вдруг о своем здоровье заботиться, когда припрёт? Сегодня два десятка вполне здоровых мужиков полдня в меня из автомата впалили, и ни одна сволочь не подумала, что мне своего тела тоже может быть жалко». мужик отчаянно замотал головой пытаясь довести до сведения этой девицы что он к покушениям на ее жизнь совершенно не причастен так я и думала убивает отдает команды убивать всегда кто-то другой времени у герты было много и она решила немного поупражняться в том искусстве которым виртуозно владел фёст очень хорошо сейчас тебе станет гораздо лучше Или даже не представляешь, насколько хуже в зависимости, как ты себя поведешь. «У тебя зубы когда-нибудь болели?» Пленник утвердительно кивнул. «Не хотел с мучительными усилиями ворочать языком, словно бы обколотым новокаином Имеешь шанс почувствовать, как бывает, когда человек целиком превращается в насквозь больной зуб. Быстро. Фамилия, имя, должность, звание, задача». Человек, очевидно, руководствуясь той методикой, что предусматривает полный отказ от сотрудничества со следствием и ответов на самые невинные вопросы, мотнул головой и замычал. Что, говорить трудно? Или не хочешь? Или требуешь встречи с адвокатом? Извини, я по другому ведомству. И не таких гордых видала. Нажатие кнопки мужчину скрутило, пронзительной болью во всех нервных узлах сразу. Для здоровья почти безвредно, но неприятно до да невозможности. Герта решила, что и секунда для него сейчас невыносимо долгий отрезок времени, отпустила кнопку. Я могу это делать еще и еще, причем сознание ты не потеряешь, это предусмотрено. Будем дальше, герои изображатели, перейдем к прозе жизни? Герта не была садисткой, то, что пришлось сделать ей, скорее не нравилось, но ведь она честно предложила выбор, если здесь такие люди. Только что на протяжении меньше, чем получаса ее дважды собирались изнасиловать, совершенно без всякого повода, не думая, понравится ей это и... Или совсем наоборот, в случае излишне активного сопротивления могли бы и убить. Не ей, конечно, с ней бы не вышло, а то, какой она казалась. И вот эти в машине сделали бы с ней ее подругами то же самое, да им волю. Капли холодного пота, покрывшие лоб и все лицо... Этого, в общем, приличного на вид человека не успели высохнуть. Он отпустил закушенную губу и кивнул. Герта сняла с его мышц пролич Все равно ближайшие несколько минут ему придется заново учиться ими пользоваться. Буду говорить. А я читала, что бывают люди, молчащие под пытками смерти. Наверное, у них другая мотивация. Как бы сама себе сказала девушка с долей презрения. — Тогда начинаем сначала. Я слушаю. Атакующие оказались в очень неудобном положении. У них были снайперы, были автоматчики. Большинство бойцов умело штурмовать здание. Но немножко в других условиях. Рвануть сейчас вперед, зная, что обороняющиеся успеют из крупнокалиберных дробовиков и пистолетов первым залпом положить минимум 10 человек, самое существенное никто не может угадать, окажется ли он в числе двухсотых, И трехсотых. Русская рулетка с полным барабаном патронов. А обороняющиеся обстреляют из темноты и сразу отойдут в глубину комнат, коридоров, подвалов, прикрываясь огнем, ставя растяжки и используя, черт знает, какие еще способы борьбы до следующего рубежа. Слепая отвага здесь просто нерациональна. Это понимали даже те, кому в атаку идти было не обязательно. Если бы еще в итоге была гарантия, что бой закончится победой, будет достигнута цель операции, так ведь нет. Потери будут три, пять, а то и десять к одному. Причем те, ради кого все затевалось, определенно уйдут или уже ушли. Поэтому стрельба прекратилась за полной бессмысленностью продолжения штурма. Пад. На стороне атакующих было достаточно укрытий, чтобы не опасаться ответного огневого налета или атаки, если, конечно, в дело не пойдут гранатометы, минометы и прочая пакость, несовместимая с понятиями «бойцов невидимого фронта». Фёст именно так оценил обстановку, тем более ляхов второй передал ему информацию, полученную от Герты. Тогда пора заканчивать. Девчата пусть расстреливают все боеприпасы, попарно отходя к дырке в заборе. А мы втроем, он имел в виду, их двоих и Людмилу, вооруженным блок-универсалами, совершаем марш-маневр по тылам. Глушим все, что шевелится, и к машинам. Идет? Нормально, согласился секунд, Только подождем немного. Гертин пациент передаст свою команду, а мы посмотрим, станут ли эти ее выполнять. Оп! Не зря он считался великолепным стрелком еще в своей прошлой жизни. Уловил нечто вроде человеческой тени, мелькнувшей между грудой старых бордюрных блоков и углом одноэтажного строения метрах в тридцати левее его окна. Навскидку выпустил по ней четыре дуплета из береты, слипшиеся в короткую очередь по две пули на метр вправо и влево от исходного положения цели, еще пару метров выше, последнюю снова в центр условной мишени. Надежная методика, если патронов хватает. Хоть один раз он попал наверняка. В тишине отчетливо прозвучал скрик, какой бывает, когда человеку уже глубоко до фонаря правила спецназа молчать, даже умирая. Вслед за криком звук падения тела на какой-то строительный мусор. Не повезло товарищу, забыл, что перебежек в зоне действительного огня следует избегать. Темнота и скорость далеко не всегда спасают. В ответ замолотил сразу десяток автоматных стволов. Зазвенели вылетающие стекла, заныли рикошеты от кирпича и бетона, но впустую. Хоть и демаскировал себя Фёст, так успел убраться из оконного проема раньше, чем долетела до цели его последняя пуля, зато по вражеским дульным вспышкам. Врезала очередью из ПКМ на пол ленты девушка-скрипачка. Зубчинка ее фамилия Татьяна, вспомнил Фёст. «Сейчас они рванут в последнюю атаку», — сказал Сэконд. сосредоточенно подбирая нужную комбинацию на панели блок-универсала. Просто для самоутверждения. Первый и последний, уточнил внезапно появившийся у него за спиной их хворостов. С ним были неизменные Григорий с Эдуардом, и еще и консьерж. Мы не устоим. Ребята немножко разведали. У них еще одна резервная группа больше взвода. Все с автоматами. И три пулемета точно. У многих подствольники. Замкнут кольцо, и нам, ну, может, кого-то из девушек в плен возьмут. Пессимизм полковника Фёста удивил. Или не пессимизм это был, а что-то другое. «Не понимаю, Сергей Савич, зачем вы сюда вообще пришли?» Сказал он крайне резко и раздраженно. «Вам было сказано пострелять и смываться. Кстати, до своих людей вы дозвонились?» «Дозвонился». «Тогда точка сбора — 20-й километр замкат по Киевскому шоссе. Контрольное время с ноль часов и до подхода всех, кто сможет. А пришел я, чтобы вас увезти. Азартные вы больно, не по делу». Топ говорил. Последнее слово. Ноги в руки и уйо. По-быстрому. Здесь вам делать уже нечего. За нас не переживайте. Догоним. Только как вы через всю Москву с оружием? А нас возле Тульской должны надежные ребята встретить и с мигалками проводить. Так что за нас не беспокойтесь. Значит, главная проблема — вам мост проскочить. А это не всегда легко. Ничего, у нас как раз по таким делам специалистов хватает. Тогда не смею задерживать. «Какой-нибудь номер машины назовите, желательно, замыкающий, чтобы я ваш кортеж с чужим не перепутал». «Это пожалуйста. У вас патриот. с 593 EU. Сам в нем ехать буду». «Тогда все. А то заболтались мы. Григорий Эдуард с вами останутся, помогут сориентироваться, пустыми цехами проведут». Хворостов растворился в темноте. Под командой Фёста остались секонд, Людмила, 12 печенежек и эти, в принципе, вроде неплохие ребята, но Вадима всё мучило смутное ощущение какой-то неправильности. Не совсем ему были понятны их роли. Днём с Людмилой ходили, слежку якобы заметили, но сами под неё не попали. Неизвестно, что с ними было после того, как Вяземская журналистам прорвались с боем. И здесь оказались, как на заказ. Борис Иванович тоже смутно ведет себя. Он тоже мог привести хвост случайно или намеренно. Главной загадкой оставалась, почему сразу не атакована база на Столешниковом. С помощью консьержа или без разведка мятежников не могла о ней не знать, значит, что. А то, — ответил сам себе Феост, — Им до сих пор не все ясно, они не определились, главные ли персонажи господин Ляхов и его племянницы. Или по данному адресу могут, скорее всего, должны появиться более серьезные люди. Подозрительность считается нехорошая черта, но еще в войсках Хляхов первый слышал от начальника разведки своей бригады, того майора Трычука, что в их профессии паранойя – достаточно полезная болезнь. Это он с Вадимом, как с врачом, разговаривал под казенный спирт и принесённую с собой закуску. Слово того фёст мысленно подчеркнул, потому что давно уже не был уверен, что мир, где он находится сейчас, истинно его. Прямых доказательств не было.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 Оно казалось маловероятным. Разве дубы-гиганты не перекочевывали по-прежнему каждый год на юг? Разве исполинское красное солнце не плыло по небу в сопровождении темного спутника? Все оказалось на своих местах. Отец спас крысиные стада. Мать, как всегда, безмятежно несла яйца. Но это уже чисто асхолистик. И Хворостов, и эти парни имели куда больше оснований с подозрением относиться к нему и его девочкам. То есть непреложным. Самоочевидным фактам и даже их объяснениям они, скорее всего, верили. А вот конечным целям – большой вопрос. Но это тоже будем обсуждать не здесь и не сейчас. Время поджимает, его остаются буквально секунды. Если противник упредит во развертывании, то план посыплется со свистом и грохотом. Темникова, пулемет на правый фланг. 4-5 самых длинных очередей с рассеиванием в глубину. Если с той стороны выстрелят, сделай вид, что пулеметчик убит. Если не успеют, просто... Захлопни по половине очереди. Перекос или лента кончилась, и все, кроме меня, Вяземского и полковника Ляхова, бегом к задним воротам. С боем или без, что предпочтительнее, выходите к машинам, отъезжайте на несколько кварталов в сторону Тульской, как Хворостов сказал. — Ты, Гриша, головой ответишь, извини за грубость. Глазунова, шацкая, глаз проводников не спускать. Шаг вправо, шаг влево, сами знаете, исполнять. — Что, до сих пор не верите? — с спросил Эдуард. — Зря. «Вы нам сильно верите?» Вдруг огрызнулась Глазунова. «Вперед!» Основные силы отступили в порядке, теперь предстояло поработать арьергарду. После того, как замолчал пулемет, наступающие выжидали не менее десяти минут, что от них и требовалось. Все это время командир группы захвата безуспешно вызывал свой ППУ, и настроение у него портилось все больше и больше. Голос, а главная манера говорить старшего по операции ему сразу не понравились. И интонации звучали не совсем привычно, и на вполне соответствующей обстановке вопросы толковых ответов не было. Выполняет, что я приказал. Причем с надменным надрывом и больше ничего по сути. Потом связь прервалась. Это Герта тоже сообразив, что пленник свою роль играет плохо, сначала хлопнула ладонью по заметной кнопке Power на пульте, а потом, не выдержав, хлестнула его обратной стороной кисти по губам. Почти не больно, но весьма обидно, если человек был в состоянии сейчас это понять. Я предупреждала. Прошипела Валькирия и снова превратила неоправдавшего надежд языка в парализованный полутруп. Только зрение и слух остались при нем, исключительно в воспитательных целях. В следующий раз, вернувшись в норму, будет позговорчивее. А командир Зубров, помучившись немного умственными усилиями, решил все же выполнение задачи продолжить. Как ни крути, команду он получил. В нюансах начальственного тона разбираться не обязан. Мало ли там что, может, первый сам капитальную выволочку сверху только что получил. Случится разборка на ковре, их переговоры записаны. Придраться будет не к чему. Главное дойти до намеченной точки с минимальными потерями и предъявить потом энное количество трупов и пленных. Начальство на сто тысяч рублей умнее его. Пусть потом разбирается. Положив руки на руль... Герта слышала отдаленную стрельбу, пыталась по звуку представить картину происходящего на заводе. Удивлялась, что редкие прохожие, появившиеся в поле ее зрения, как бы не слышали ничего особенного. А возможно, так оно и было. Петарды решили где-то рвутся скоро, ракеты начнут взлетать. Интересная здесь жизнь. В ее Москве на такую канонаду сбежались бы все городовые полицейской части во главе, С приставом. Когда после пулеметных очередей огонь всех видов внезапно стих, она опять вызвала Фёста. Не стала спрашивать, что там и как, попросила инструкции для себя. «Если вдруг спокойно, сиди и жди нас. Лучше выйди из машины, займи позицию поблизости с хорошими путями отхода, изображай местную жительницу, вышедшую воздухом подышать. Так точно, Пол полдвенадцатого ночи в бандитском районе». «Меня, к вашему сведению, несколько раньше здесь уже чуть не изнасиловали. Цивилизованная столица называется». «Но ведь обошлось?» – участливо спросил Фёст. Герта в ответ только фыркнула. «Я так и думала. Подожди одним словом. Минут через пятнадцать-двадцать, думаю, закончим. Темникова своих уже увела к машинам. Мы втроём к тебе подойдём». «Вы там тоже? Остерегайтесь». «Боевики мятежников решили, что вы ждали достаточно». Тоже не сильно умно. Если опасались засады, так приличные снайперы могут и сутки цель караулить. В ином случае за это время противник может оторваться с концами, если только весь район не блокирован наглухо хотя бы батальоном. При меньшей численности в кольце такой длины неизбежны прорехи, через которые опытные разведчики уйдут без проблем. С мотивацией у тех, кто не был зомбирован, тоже явно не очень. При классических военных переговорах В их успехе по-настоящему заинтересованы только организаторы и командиры выше среднего звена. Рядовые просто выполняют приказы, боятся попасть под случайную пулю или снаряд, боятся военного суда или бессудного расстрела в случае поражения. Желающих бросаться с гранатой под танки или грудью на пулемет среди них обычно не находится. У защитников существующей власти оснований сражаться до конца обычно больше. Конечно, если речь не идет о действительно народном восстании против всех, доставшей тирании. С помощью блок-универсалов за отпущенное время Ляхово и Вяземская с трех точек успели запеленговать и позиции неприятеля, и направления передвижения за пределами подстреливаемой из здания зоны. «Все так и есть классика», — сообщил свой вывод Фёст. Наши приятели собираются демонстрировать атаку с фронта и одновременно большей частью сил проникают в цех через ворота для узкоколейки и автомобильную аварель, прячась за фундаментами станков и прочим оборудованием, окружают наше заводуправление. Минимум 40 человек и все. Тех из нас, кто окажется вне здания, рассчитывают перестрелять без проблем, у них подавляющий огневой перевес, зачистив цех Окружат контору и, как пожелается, могут предложить сдаться, могут сразу дом газовыми и боевыми гранатами закидать. — Что думаешь, они про подвалы не знают? — спросил Секонд. — Могут и не знать, если среди наших чоповцев кротов не было. А если у них просто есть хорошие инженерные чертежи? — Сильно сомневаюсь. Это же не классическая спецоперация, а скорее побег на рывок. как блатные выражаются. Но нас это сейчас не волнует. Мы их развлекать бегалками и стрелялками не подряжались. Пошли по коридору до конца. Через окна во двор и прямо в сторону ворот. Там нас меньше всего ждут. Выходим в тыл и фланг основной ударной группе. Работаем парализаторами на полный радиус и смываемся. Главное, нигде не высунуться зря. И уточните пеленги на герту, если вдруг оторвемся друг от друга. Примерно так и получилось. Перебегая от угла к углу, беспорядочно разбросанных корпусов вполне бесшумно вышли на цель. Маленький, как у сотового телефона, экранчик на внутренней крышке портсигара сейчас работал вроде тепловизора, обозначая людей розоватыми точками на серо-зеленом фоне. Что значит инопланетная техника? Даже сочетание цветов нечеловеческое. По-нашему, куда проще. Белыми на черном, красными на белом, или дымчатым. Пес пересчитал всех, кто попадал в сектор захвата. Тридцать три. Остальные не высвечиваются далеко. Значит, и нам не опасны. Конечно, с таким оружием воевать куда приятнее, подумал Вадим, вспоминая, как он подавлял внутреннюю дрожь нетерпения и честно признаться, и некоторого страха, ожидая, когда авангард маджахедовской колонны дойдет до намеченного ими Стархановым рубежа. Можно чувствовать себя львом, толстым, доктором, швейцером и матерью Терезой в одном лице. Лишнего греха на душу не возьмем. Беда только, что у нас дальнобойность полсотни метров максимум, а противостоящие толстовцы все сплошь со стволами, что и на километр на повал кладут. Секонда людмила Людмилы он не видел, но примерно представлял, где они могут находиться. Главное, чтобы никто не оказался в границах зоны поражения. Так на это и придумана автопеленгация в блок универсалах. Он ее включил. Картинка на экранчике сменилась. Вот засветка, обозначающая Людмилу, вот секунда, а у самой рамки и герта виднеется. Из-за облаков вышла луна. Теперь на открытое место соваться нельзя. Да, это уже и не важно. Он изо всех сил размахнулся и швырнул гранату в сторону входа в контору. Метров на пятьдесят у него обычно получалось. Вот и сейчас примерно так же. Вспышка оранжево полыхнула в темноте. Задеть он никого не собирался. Но внимание отвлек всех зубров без исключения. А Вяземская секунду сигнал. Убивать ему никого не хотелось. Скорее всего, это ведь такие же, как он, солдаты. Приказали – пошел. Куда и зачем, командир знает. А насчет политических убеждений едва ли они вообще здесь у кого-то есть. Слава Богу, не настоящая гражданская, не та единственная, на которой мечтали умереть и чтобы обязательно над ними склонились комиссары в пыльных шлемах, старшие из поколения нынешних либералов и их отцы биологические и духовные. Сейчас и у сторонников нынешнего президента и рядовых будущей армии будущего главы неизвестно какого государства нет личных поводов рвать друг другу глотки насмерть. Не считаясь ни с чем, пока так попытка банального южноамериканского «гольпе милитар» с последующим «пронунсиамента». По десятку жертв с каждой стороны очередная страница истории перевернута. Это только через месяц-два маховик взаимной ненависти и реального противоборства начнет раскручиваться всерьез, если мы позволим. После взрыва включились все три парализатора на полную мощь и на весь раствор луча. Зрелище не слишком эффектное. Под пулеметами люди падают гораздо картиннее, само действие имеет вид эпический и трагический. А тут словно все разом заснули, то стоя, кто лежа. Повалились на асфальт неэстетическими грудами. Только каски да автоматы загремели коротко, и все. Внимание! Громко! Так что голос его донесся без мегафона дальних стен, цеха и внешние ограды, закричал Фёст. Всем живым вооруженным людям предлагаю сдаться. Единственный выстрел — все будут уничтожены огнеметами. Шмелей на всех хватит. Угроза была серьезная. Тротиловый эквивалент выстрела у этой шайтан-трубы равнялся 130 миллиметровому артиллерийскому снаряду объем разрушаемых объектов до 80 кубических метров, если стрелять термобарической гранатой, поэтому Вадим надеялся, что уцелевшие и сейчас затаившиеся боевики предпочтут не высовываться. Искать их поодиночке за многочисленными часто хорошо экранирующими от луча тепловизора укрытиями не имело смысла. Он побежал под прикрытием стены к воротам, уверенный, что друзья правильно поняли его экспромт и уже достигли выхода. Им до него было почти на сотню метров ближе. Перебежал на другую сторону улицы, остановился под деревом, приводя в порядок дыхание. Возраст есть возраст, и рывок он сделал не слабый. Бывало, восьмистоку за две минуты ровно бегал. Так то на стадионе, в трусах и шиповках, и в двадцать лет. Сейчас тяжело. Из соседнего дерева появилась Людмила с секондом. Ну да, «Никак не привыкнет. Локаторы же у всех». Фёст вытер пот с олба рукавом. «Видите? Я же говорил, все живы, и дело сделано». «Ещё не совсем», — возразил Секонд. Он по-прежнему ощущал себя за линией фронта на чужой территории окончательно успокоится, когда домой вернётся. А Людмиле было всё равно где, если любимый рядом. «Пошли дальше. Герта тоже волнуется», — сказал Фёст. «Заодно...» посетовав, что столько хорошего оружия бросить пришлось. Если местные жители вовремя сориентируются и подсуетятся, добыча хорошая будет. АК сотки в большой цене, а там и другого добра навалом. Главное, ко времени согласился Секонд. Герта, увидев своих, тоже не скрыла облегчение. «Едем, что ли, куда?» Она уже окончательно освоилась своей роли и в этом городе. Со шпаной справилась, с ДБСниками без шороха справилась. Вообразила, что и впредь не растеряется. В принципе, она была права. В этой России милиция подсознательно относится к женщинам за рулем не вполне серьез и почти всегда ведется на всякие приемчики из репертуара анекдотических блондинок. Герта была как раз в стиле. Чуть посерьезнее на вид, чем Вяземская во всей красе. Но она же видела, как глазки замаслились и губы раскатались при виде нее у мента с напарником. — А чего это и госпожа-подпоручик, босиком? — поинтересовался Фёст, садясь в мини на переднее сиденье, будто обрадовавшись возможности рассчитаться за недавнее панибратство баронессы. — Неужто ножки натерла? — Надо лучше обувь готовить перед выходом на задание. В былое время могли бы и за сознательное членовредительство наказать. Вроде как за самострел. Осмелись доложить господин полковник. разулась исключительно в стремлении образцово выполнить задание. Вон там, извольте убедиться, ролики. Использовала для повышения скорости и маневра на улицах. Однако нажимать элементы управления автомобилем, именуемые в просторечии педалями, в них невозможно. Пришлось снять. В любую секунду готова надеть обувь, наилучшим образом обеспечивающую оптимальное выполнение очередного приказа. Вот. Грустно. Вздохнул Вадим. «Швейка в юбке нам только не хватало. Теперь имеем». «Ох, доведешь ты меня когда-нибудь. Боюсь, очень скоро. Ладно, заводи, поехали. Подвези к нашим машинам, а там поедем союзников искать. Увидишь патриот номер 593, мигни фарами и следуй за ним. Мы втроем, и Глазунова за нами пристроится». Нашли машины, рассадили девушек по три в каждый самшит. Оружие спрятали под сиденья. Все были весело возбуждены, делились впечатлениями. Темникова, пока они перекуривали перед тем, как ехать, уж очень больно. Все истомились воздержанием, и нервов ушло немерено. Просила в своем обычном стиле. — Что, господа полковники, заработали скромные девушки по крестику в петлицу? Пока мы с вами за понебрата, ответьте уж. Страх, как хочется на балу с Георгием покрасоваться, а? Склонила головку к плечу, глазки в землю, и носочком кроссовки асфальт ковыряют. Секонд хотел поставить ее на место, чтобы потом хуже не было, но Феост был настроен благодушно. Что от меня зависит, сделаю. Здесь для всех по ордену президента выбью, а у себя к Вадиму Петровичу обращайтесь. По городу, слава богу, проехали спокойно. Гаишникам и вообще городской милиции было не до проблем уличного движения. У них сейчас в верхах начинались тектонические толчки, отчетливо ощущаемые на земле. Так кошки и прочая специализированная живность реагируют на приближающиеся землетрясения. Более серьезные силовые структуры, наверное, пока не имели достаточно сил, простите за каламбур, чтобы перекрывать городские магистрали патрулями или вводить комендантский час. а армия пока в игру не вводилась или не вступала вообще. Одним словом, нормальная ретроспектива – ночь накануне введения ГКЧП. Все к чему-то готовятся, никто не предпринимает действительно необходимых и неотложных действий. Согласно поговорке, все пока еще запрягали, а быстро ехать собирались несколько позже. Секунд поехал на своем самшите с Темниковой и еще двумя печенежками, довольны, что те девушки достаточно скромные, и Арина при них воздержится от заигрываний. Пес с Людмилой остались вдвоем. «Теперь, значит, вот что у нас выходит, — говорил Вадим. — Доберемся до места, чтобы не сглазить. Камрад Хворостов подтянет туда свою армию, если сумеет, и будет у нас, допустим, полторы сотни штыков, из них наших шестнадцать. Предстоит...» прояснить обстановку окончательно, устранить все неясности и шероховатости, и, если сложится, начинать действовать. Я свяжусь со всеми, на кого могу рассчитывать. Станет ясно, что имеем в натуре. Но пока мы в меньшинстве, а это всегда нехорошо. Помнишь, что Наполеон говорил? Большие батальоны всегда правы. Сейчас батальон полковника намного побольше нашего. Что из этого следует? «Это ты у меня спрашиваешь?» — удивилась Вяземская. Ей сейчас выше своего уровня размышлять не хотелось. «Да нет, скорее вслух рассуждаю. Мы Леонова с морпехами на Волгалу отпустили. Не поторопились, как думаешь? Хочешь вернуть?» «Да, я бы вернул, только... Ну вот совершенно поперек горла снова блоком переход открывать». Мне Левашов говорил, от него «Континиум» трясет куда резче, чем если СПВ пользоваться каждый раз... как на снежный мост над пропастью выходить. Раз прошел, два прошел, а там раз и аут. В эти дебри Людмила предпочитала не забираться. Она знала, что, станя на после школы координатором, ей долго-долго вообще не разрешалось бы использовать эту функцию блок-универсала. А если старшие решили, что им можно, так пусть сами и думают. Но выбора у нее все равно нет, как у Корнилова под Екатеринодаром. — продолжил Фёст. — Так что предлагаю рискнуть. Хотя самому страшно, честно признаюсь. Провалимся к чёртовой матери в мезозой какой-нибудь. Правда, девчата с нами, так что скучно не будет. — Я тебе покажу веселье. — Безэмоционально просто к сведению сказала девушка. — А что, думаешь, удастся ногами сохранить при раскладе четырнадцать-два? — Тут ведь даже не во мне вопрос, — продолжил поддразнивать невесту Фёст. — Замолчи. Мне эта тема неприятна. Всё-всё, молчу. А вообще рискнуть? Согласна? Если считаешь, что другого варианта нет, я не вижу. Тогда селекторное совещание устроим. Он включил блок, вызвал Секанда и Герту, сообщила своей идее. А нам, ваше высокоблагородие, что водка, что пулемёт, лишь бы с ног валило, ляпнула Герта. Слышь, ты где этой ерунды набралась, причём последнее время? Удивился Секанд, раньше себя приличнее вела. Метлёв, сказал Фёст и поднял. Указательный палец. Гулял с девушкой по Москве и учил всяким генеральским глупостям. Это точно. Поддакнул секунд. Я вообще давно не встречал умных генералов. Это как при эпидемии, только наоборот. Из всей исходной массы подпоручиков и корнетов до беспросветности доживают только самые стойкие особи. Интеллект и личная порядочность условием выживания не являются. Скорее наоборот. Герте пришлось все это выслушать молча. Веселиться начальство после пережитого, но ну и пусть его. Фёста снова захотелось курить, у него от стрессов какие-то эндорфины в организме выгорали, и только никотин их быстро восстанавливал. Одной рукой, придерживая руль, достал сигарету, щелкнул зажигалкой, затянулся два раза подряд, не закрывая портсигара, сказал, «Но держитесь, славяне, у кого за что есть, вызывая Воронцова».